Эпилог, в котором граф Честер все-таки женится. Полгода спустя. Совсем не волнуешься, дорогая. Глория никак не могла понять, чего без пяти минут графиня Честер не умирает от страха. Перед брачным ритуалом, а может и за риска составить компанию трем предыдущим Итановым избранницам. Стараюсь держаться. Ответила я любуюсь девушкой в отражении зеркала. А как ей не любоваться? Я не первый раз надевала подвенечное платье, а с ним и маски фальшивых чувств. Сейчас же все было по-настоящему. Я по-настоящему любила, была любима и счастлива. Клейма на плече больше не пугала, не обжигала. вечер помолвки я обнаружила, что меткая преступница волшебным образом распустилась на плече нежным цветком. Такие проявляются после свадьбы. А у меня вот, случилось заранее. Чудо не иначе. Поэтому я не собиралась бояться. Тем более, что никакого проклятия графа не существовало. Без магии гримуара и покровительства зверя Алара больше не могла испортить Честеру жизнь. Сестра Джулиана по-прежнему находилась в лечебнице для сумасшедших. И, судя по прогнозам лекарей, останется там надолго. Возможно, навсегда. Фрэнсина отправилась замаливать грехи семьи в монастырь, а ее брат повесился в тюрьме накануне судебного слушания. Его и так бы казнили за убийство Мона и Джорджи, но Болдрик решил закончить на своих условиях, не стал растягивать удовольствие и сам не себе приговор. Максимилиана тоже постигла печальную участь. Уже потом мы узнали, что он пытался начать жизнь с чистого листа за океаном но сначала у Леона случился выкидыш, а потом и сам наследник погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Его вдова вернулась в лоно семьи, но вряд ли долго там останется. С таким богатым преданным, как у Леоны, с ее красотой и очарованием со статусом вдовы быстро прощаются. Что же касается Джулиана, то и он сюда не дождался. Сбежал из заключения буквально через неделю после ареста и мы так до сих пор не знаем, что с ним стало, жив ли или последовал за своими родными. Боюсь, мое любопытство так и останется неудовлетворенным. С Валентайном тоже и разобрались. Я не скупилась на информацию, рассказала все, что знала о мерзавце. А Эдди добавил, томсону удалось прижать негодяя, а Олдос, мой несостоявшийся престарелый жених и по совместительству родственник Итана, сделал так, чтобы Валентайн прямиком из суда отправился в могилу. Негодяи и все его близкое окружение, покалечившие немало судеб и отнявшие так много жизней, казнили. К счастью, Айвор не пострадал и приехал в Голденвиль еще до того, как меня полностью здоровую и невероятно счастливую выписали из госпиталя. Словами не передать, какое облегчение испытала, увидев брата на пороге своей палаты. Слезы радости, пролитые в тот день, можно было исчислять элитрами. Давно я так не ревела. Мне бы позавидовали самые сентиментальные леди. Про Эдди тоже не забыли. С подачи томсона да и сам мальчишка изъявил желание, его отправили в полицейский колледж. Эдди многому научился за время, проведенное в банде Валентайна. А после того, как окончат обучение, станет неплохим полицейским. Правда, задерживаться в патрульных, амбициозный наш, долго не собирается. Недавно он заявил, что не пройдет и года, когда служится до звания детектива, а там и до комиссара рукой подать. Обязательно переплюнет томсона Зная этого малого, с уверенностью могу сказать, что так оно и будет. И бони и Глория приняли меня с теплотой и любовью. Младшая сестра Итана поначалу немного настороженно относилась к кайвору но со временем они подружились и теперь вместе придумывают шалости не дают скучать прислуги. А Глорию заставляют, горестно вздыхая, заламывать руки. «Увы, недолго она с нами останется. После свадьбы придется мне брать грозды правления имением в свои руки, потому что леди Довиоря собирается снять с себя окову безбрачия» и стать Лессой Томпсон. Подозреваю, что именно поэтому, из-за Глории, комиссар согласился закрыть глаза на мое прошлое. как как мы уже почти родственники. А вот тайну Итана ему хранить не придется, просто потому, что больше не было никакой тайны. Волк исчез вместе со всеми кошмарами, и, кажется, только я по нему и скучаю. Пара, милая, тихий голос Глории развеял воспоминания. «Я готова», — улыбнулась своему отражению. «Как же чудесно смотреться в нормальное зеркало!» И, подхватив юбки, поспешил залить дедоверой к будущему мужу. Весь день и весь вечер он был рядом, не отходил ни на шаг в храме и во время торжества так и норовил взять за руку, обнять, поцеловать или что-нибудь ласковое прошептать. «Я тебе не надоела?» «Или все еще опасаешься, что придется снова шить траурные костюмы?» — весело спросила я, захмелевший от любви и вина. «Не шути так», — немного нахмурился Итан. А потом вдруг взял и подхватил меня на руки. Гости ахнули, а я вместе с ними. От неожиданности и того другого чувства, предвкушения, что уже совсем скоро стану леди Честер в полном смысле этого слова. Надеюсь, вы не будете обижаться за то, что мы покинем праздник раньше, громко проговорил граф, и гости, понимающие, заулыбались. Продолжайте веселиться. Пейте за наше здоровье и счастливое будущее. А также за скорого наследника, выкрикнул кто-то из лордов. Приглашенные рассмеялись, а граф хрипло прошептал мне на ухо: Мы над этим поработаем. Не собираясь облегчать тебе жизнь, понес меня, укутанную в кружевая кринолин, в спальню. Избавлять свою жену от вороха тряпок и трудиться над созданием маленьких графов.